Глава 4. Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью, точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын. Часам к двум, когда шалаш был совсем готов, Когда все из рюкзаков было разложено, и поверх еловой постилки постелили еще куртки телогрейки, и разулись, чтобы отдохнуть, стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел. В шалаше от этого стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начал робко капать, трогая цветы и листья, и пошел облажной, реденький теплый дождик. Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, от того, что успели устроиться и могут переждать непогоду от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, когда вече утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом, и было немного душно. Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр николаевич подвинулся ближе к низкому входу стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез на поникшие ромашки на поляне он сидел как часто сиживал раньше обхватив колени руками тихонько пел пел он все печальные старые русские песни в которых говорится о разлуке о смерти о несбывшейся любви о раздольных полях о тоске и сиротливых ночах пел и вспоминал многое из своей жизни мечтал о чем то смотрел на хмурое небо и присмиревший тихий лес, потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях — радости или ревности. Потом он задремал побежденной усталостью, склонясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления почему-то навсегда утраченному. Свешенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осины, в траве, сырело и сырело кругом, и только под гелью, где стоял шалаш, было сухо.